Глава 10. Мусор. Шараза указала мне направление, а сама унеслась совсем в другом. Ответила только, что скоро вернётся, чтобы всё проверить. Этот самый взвод мусора, как сказала Шараза, размещался на краю лагеря ближе к городу. Тут стояло несколько тележек, на некоторых я увидел синие брони. Остатки былой мощи взвода морится, судя по всему. Вокруг костра сидело сразу несколько зверей, и все из разных стай. С утраганием сердца я узнал коричневые шкуры кабанов. Кажется, даже мелькнул пятнистый подбой рыси. Тут почти все звери из синих земель и в основном второй ступени. Сноргл оказался крупным зверем третьей ступени. Он сидел возле костра, уперев лоб в древко копья и смотрел на огонь. Голый по пояс в одних штанах, на лице маски зелёной краски, как принято у зелёных скорпионов. Видимо, чем дальше от родины, тем более яростно защищаешь её традиции. Я его узнал сразу. То же угловатое лицо, заплетённые в косы чёрные волосы и татуировка жала на подбородке, так похожий на бородку. Он был очень похож на своего сына Снора, с которым вместе меня отправили в пещеру правды. Да, его убил не я, а жало сильной твари. Но думаю, Снор голу будет глубоко насрать на это, если он узнает правду. Я непроизвольно глянул вокруг. Куда бы спрятать труп, если вдруг Марк все трупы не перепрячешь? усмехнулась Хали. Здраствуй, мастер третьего жала, поприветствовал я Сноргла, как принято у скорпов. Ты что ли за сланец из Шмелинова? Он поднял на меня взгляд. Я кивнул. Звать как? Хорм. Его глаза чуть подпрыгнули, как я и ожидал. Знал я одного говнюка Хорма. Я промолчал. Как по мне, знахарь зелёных скорпионов был вполне уважаемым зверем, причём пострадал за свою стаю и стойко выдержал все испытания. Да и сейчас, наверное, выдерживает. Что с ними со всеми стало? Стая зелёных скорпионов была на Востоке, но теперь там полная неразбериха. Сноргл проворчал: "Я тебе не верю, ясно? Никому не верю". Что ему на это ответить, я не знал. Потливые глаза смотрели меня. Мой потрепанный вид, судя по всему, не произвел впечатления. «Туда иди». Он дернул головой в сторону телег. «Возьми броник любой». Я сделал шаг мимо, но тут путь мне преградило протянутое копье. Мне показалось, Хорм. Он пристально глянул на меня. Все мое естество напряглось. Что, я упустил меру? Нет, пусть и трудно, но все еще держу. «Все в порядке, Марк. Он видит зверя третьей ступени». Что тебе, мастер? Ты владеешь копьём? Он смотрел куда-то в меня. Ах, вот оно что. Пришлось опять кивнуть. Да, есть немного. Не лишили предки своего внимания. Я коснулся ль бадвымя пальцами. Вокруг острова забртали, остроргл поморщился и два не сплюнул. Вы там в своём каутграде вообще деревня, что ли? Здесь уже такое не приветствуется. Тут бездом всем заправляет. Ну вот как будет проповедь, я послушаю, хмур ответил я. А учить меня нечего. Слишком грубо, Марк, предупредила Халя. Я прекрасно видел, что у Сноргла стоит метка, как и ещё у пары зверей вокруг остра. Странное дело. Меня до сих пор удивляло, почему в землях, где давно царит ересь, до сих пор не все помечены. А ты мне нравишься, Скорп, хохотнул Сноргл, потом убрал копье. Иди, подбери себе что-нибудь. Старьё там же кинь. Больше всего меня возмущало, что он не равен по мере, а ведет себя как будто самая малая приор. Я подавил раздражение и прошел к телеге. Полчаса поисков, и я смог найти более-менее подходящий себе набор доспехов. Чешуйчатой кольчуги не нашлось, но зато в этот раз у меня на груди красовался литой диск со скалом какой-то кошки, очень похожей на рысь. Доспех был для крупного зверя, но все равно чуть сковывал, Круглый щит на груди спокойно мог защитить от прямого удара неусиленной магии. Наплечники, латы, краги я полностью кипровался, избавляясь от уже ненужных доспехов, которые мне потрепал дагон. Может, ты оружие себе подобрать? Я была бы не против меча или кнута, сразу сказала Хали. "Нет", прошептал я. "Это могло выдать меня. Если владение мечом попадалось у многих стай, то кнут был довольно редким оружием. «Мне что, создать легенду, что я надсмотрщик?» Едва мелькнула эта мысль, и я задумался. «А это хорошая мысль, Марк!» Я все же покачал головой. Многие ли надсмотрщики могут похвалиться настоящим мастерством? Пока я переодевался, примеряя тканевые подклады и доспехи, сидящему костра было на меня наплевать. Некоторые косились, но им даже лень было встать. Поэтому я вытянул копье из соседней телеги и взял точильный брусок. Деловид щит, что подтачиваю наконечник. Я бруском затёр все клейма мастеров на старой броне, которую скинул с себя. Ну, все клейма, что нашёл. С огромным облегчением я надел новенький шлем, широкий бармицы, который можно было поднимать на лицо как маску. Да будет жарко, но меня даже вдоу теперь не узнают. Мёртвые факты также перекочевали в новый нагрудник. Печать со словом Келя, кукла грозе и свиток макота. Я с сожалением заметил, что пергамент Намок после моих приключений в озере. Как бы чернила не смыла. Надеюсь, трудный момент не подведет. Приближение сноргала я почувал сразу, поэтому успел все спрятать. Оделся. Надо мной нависла его тень. Да, мастер. Я встал. Он опять поморщился. Как это уже раздражает. Ты какой-то весь правильный. Он сплюнул. Ты давно уже всем насрать на всех. Халли с пафосом заявила. А это все влияние бездны. Если бы они чтили законы неба, Сноргл стал ругаться, выплескивая накопившуюся злость. Он матерился на эту походливую шаразу, на вечно пьяного командора с дурацким именем Наракола, который даёт странные приказы, и на жёлтого приора, который вообще про всех забыл. Потом его прорвало, и он стал ругаться на сраного Зигфрида, на идиота Морица, вообще на всех. Наконец он замолчал, опираясь на древко, скорб глянул мне за плечо. и поморщился. Да ну твою нуля чумать. А чешуя нулевая. Позади раздался крик шаразы. Один миг растянулся на десятки миллисекунд. Я остро почел опасность, летящую в ухо, и коротким движением отвёл голову. Мимо прилетел кончика нута, но сноргл успел подставить древко копья. И мне в лицо дали щепки. Деремону ляча выргулся он, отскакивая. Я когда приказал отправиться, Шараза отпихнула меня в сторону. Да какой идиот пойдёт туда ночью? возмутился Скорп, поднимая копьё. Ты на меня оружие поднимаешь, зверь? Сноргал всё же опустил копьё, стиснув зубы от злости. Шараза нервными рывками сматовала кнут и рычала. Да любой воин мечтает о таких походах. Поднимешь ступень, чушуя нулевая. Перестанешь ходить в десятниках. Кто-то-то нас отправляешь. А что своих братьев-змей не пошлешь, меру поднять?» Прошипел Сноргал. Шараза не ответила, а вдруг глянула на меня, и у нее подскочили брови. Она улыбнулась и весело рявкнула Сноргалу, тыча пальцем не в грудь. «Вот достойный воин, один из Шмелинова ночью пришел, а ты целым отряда боишься, шкура трусливая. Но раз он такой храбрый, что его не отправишь?» «Я отправлю», — улыбнулась Шараза, растянув толстые губища. Она повесила кнут на пояс, потом повернулась, чтобы уходить, и мягко коснулась моего нового нагрудника. «Вот и обкатаешь новую бронь, скорб!» Шараза усмехнулась. «Выполнишь приказ, и я тебя поощрю!» Она томно облизнула нижнюю губу. «Будешь сопровождать меня к варанам!» Она продолжила оглаживать тисненный, на круглом щите скал кошки, красующийся на моей груди. «Может, даже увидишь брата нашего великого приора!» Шара заприжалась ко мне, её лицо было внизу, совсем близко. Лысый татуированный череп дарил ей полное сходство со змеёй. А разве брат приора не в Каутграде Марк, напомнила Хали. Я задумался над этим. А ведь верно, если нам с Ангелом не изменяет память. Тут какая-то путаница. Но мне ведь по-любому надо выполнить просьбу Зигфрида, он мне жизнь спас как никак. Хале озвучила свои мысли. Знаешь, «А ведь мы можем получить выгоду из этого. Кровь брата не сойдет ли для обряда?» Слова Хали прозвучали, как гром среди ясного неба. «И почему я раньше над этим не подумал? Считается ли кровь близкого родственника? Надо бы уточнить эти тонкости. Вот только у кого?» «Так что ты скажешь, Хорм?» «Губы-шаразы двигались уже совсем рядом. Хочешь сопровождать меня?» «Марк, выколи мне глаза». Зашипела Хали. Мне пришлось выдавить из себя улыбку, и я спросил сотница: "Какой приказ?" Ноша разу уже не слушала меня, лишь бросила с норгалу: "С собой возьмёшь новичка, но чтобы не как в прошлый раз, скорпова задница". "Что за прошлый раз?" я естественно не знал, но десятник хитро прищурился. "А как же доклад командуро?" Сотница повернулась, тоже прищурилась. "Не слишком ли много вопросов?" Сноргал сплюнул, но ответил: "Слушайсь, моя королева". Прозвучали его извитительные слова. "Как же я обожаю твою лесть, Сноргал. Ей можно и человека отравить. Уж я-то разбираюсь в ядах". И покачивая полными бёдрами, она пошла прочь. "Шлюха", бросил вслед Сноргал. "Мне кажется, сотница всё слышала, но даже не придала значения. Она и так выиграла, ведь Сноргал уран или поздно". придётся выполнить приказ. Что за приказ? пырнулся я. Скорп полгнулся, жало на его подбородке сплющилось. Тебе по плечу. Ты ведь у нас такой смелый. Видимо, судьба играла со мной злую шутку. Приказ был до невообразимости прост, в то же время в его выполнении было заинтересовано столько лиц, что у меня голова кругом пошла. Отправиться в Пауча в Раге найти вход в их пещеру и найти выход из неё. Это какая-то шутка? только и спросил я. Мы, 10 зверей из мусорного отряда, глубокой ночью двигались в сторону этих самых паучьих земель. Сначала обошли деревню, озеро, а потом наш путь пролегал через холмы. Насколько я ориентировался, шмелиный лес был правее. Смертельная шутка, с ненавистью бросил в ответ Сноргал, но всё же объяснил Поуча в Раге находились на краю земли Каменных Воранов. Правили этими аврагами животные, которым в лапы лучше не попадаться, огромные пауки, живущие в пещерах под землёй. Прислои и пауки меня передёрнуло, как лишнее напоминание, что я, как идиот, чуть не погиб возле шмелиного леса. Как раз возле шмелиного леса внисон моим мыслям продолжал сноргол. По легендам, находится выход из этих пещер Ещё по одной легенде можно пройти прямо в сердце леса, а кто-то говорит, что можно выйти из другой страны. Никого не смущало, что легенды так расходятся, но теперь я хотя бы понял, откуда тогда взялись пауки на мою голову. По крайней мере, одна из версий была вполне реальной. Длинная сеть пещер протянулась под этими оврагами, в самих паучьих землях всё давным-давно сожрано, но тварям надо было чем-то питаться. Вот они и выползали кто где, то шершни поймают, то еще живность какую, а то и зверя, зазевавшегося. На окраине варанов вон целую деревню первушников сожрали. Бросил недовольный молодой кабан. Я этого юнца, к счастью, не знал, но вполне могло быть, что он видел лицо того проповедника Перета, в которого я вселился. Да уж, вся эта история с белыми волками и ересью кабаньях-клыков еще долго будет мне аукаться. Меня спасало то, что теперь я двухметровая детина, и от того хилого нуля не осталось и следа, как и от первушника. Но на всякий случай я держал бармицу на лице. Пусть сойду за нелюдимого, но если учесть, что по легенде я дезертир, то моя подозрительность только подтверждает это. «Ага», — кивнул еще один зверь, поддерживая разговор. Говорят, они в шахте пробили дно и упали к этим паукам. «Сю деревню сожрали. Но это же самоубийство», — сказал я. Вспоминая ночных тварей. А кто спорит? И кому нужны эти пещеры? Я не уставал задавать вопросы, желая разобраться. Сноргу, у которого накипело, с удовольствием объяснил. Первоначально приказ принадлежал командору. Тот мечтает в голове отряда сильнейших воинов вылезти в сердце войска Зигфрида и снести тому голову, чтобы принести потом жёлтому приору на блюдечке. Этому друкту на пьяную голову чего только не придёт. «Да это Оракул ему все нашептало!» Оракул как раз и была вторым заинтересованным лицом. Ей нужно было паучье яйцо. Желательно вообще с какой-нибудь будущей королевы внутри. Но, как объяснили Сноргалу, сойдет любое. «Даже не спрашивай, Хорм, зачем ей это?» — сказал Нескорб. «Поговаривает, что какая-то магия!» — вставил тот же молодой кабан. «Да не верю я в эту магию!» Сноргал поднял копье... и потёрной рисованную на наконечнике пентаграмму. Вот на хрена нам это нарисовали? Вот вы верите в человека с демоном внутри? Наше дело малоезверина, проворчал кто-то. Я пожал губы, не сводя взгляда с рисунка на копье. У меня самого был такой же. Проповедники безны рисовали всем обязательно. Нельзя было пропустить таинственного белого волка к столице, и только это оружие поможет его убить. а еще и яд пауков, нужен был Шаразе. Эта королева, как выразился Скорб, мечтает возлечь с любым человеком, чтобы зачать настоящего приора. «Разве это возможно?» — удивился я. «А ты спроси ее!» Сноргал, обычно злой и хмурый, рассмеялся. «Только яйца свои придержи!» «Говорят, кнутом их только так отсечь можно!» Халли засмеялась. «О небо! Если бы эта змеюка узнала, что ты человек...» Да ещё и частица абсолюта. Я боюсь себе представить, что бы Шара за тобой сделала. Хале веселилась от души. Удерживать меру мне с каждым разом становилось всё легче, и теперь я не приходилось добавлять для этого сил. Я уже неплохо справлялся сам. Как оказалось, яд полков обладал каким-то там усыпляющим действием, и потом делай жертвы, что хочешь, она не шелохнётся, а действует даже на третью меру. Эх. Если бы они знали, как недалеко от истины, да Марк, сизвила Хали, напоминая случай с пауками. Когда холмы начали редеть, кабан вдруг спросил: "Ну что, как в прошлый раз?" Да, усмехнулся Сноргал. "Марк, у них очень тёмные мысли", предупредила Хали. В этот же момент я почувствовал опасность, которая метёла мне прямо в лопатку. «Какого хрена?» Я стоял на холме напротив семи зверей. Моё копьё нервно покачивалось, плавно направляясь то на одного, то на другого. Под ногами сноргала, валялись стрелы, ещё одна торчала в моём нагруднике. Не прошибла, но застряла. «Как ты увернулся, дерьмо нуляче!» Скорб с недоверием смотрел то на меня, то на лучника. Зверь с луком и сам стоял растерянный. Он-то планировал садить мне стрелу, с первого выстрела. А тут пришлось стрелять несколько раз, но сраный хорм увернулся и odbiлся почти от всех выстрелов. Заодно успел убить ещё двоих воинов, которые надумали этого стороно зверя скрутить. Это ты, нулиотчет, твоя мер, объясни, процедил я сквозь зубы. Сзади за моей спиной открывался незрачный вид. Луна освещала пустынную серую землю, всю в уродливых оврагах, будто бы раскуроченную после бомбёжки. Здесь когда-то был лес. Теперь только местами торчали высохшие коряги, которые в ночной темноте отбрасывали устрашающие тени. Кажется, на ветвях и в лощинах что-то серебрилось, подёргиваясь от ветра. Скорее всего, паутина. Марк, что ты мне туда не охота? Хэлли была права. Мне совсем не хотелось проверять на крепость свою меру человека в гнезде, кишащем тварями. Я снова посмотрел на Сноргла. Он поджав губы, разглядывал мёртвого кабана. которым я наконец ником срезал горло. Знаешь, я даже спрашивать не буду, откуда ты знаешь приём наших зелёных скорпионов? Говорят вы потомки наших пустынных, бросил я. Это вы жалкая засохшая ветка рода. С ненавистью сплюнул Сноргал, потом поднял ладонь. Так, давай поговорим. Давай. Ты сам сделал половину работы, сказал он, махнув на два трупа. Осталось ещё двое. Сноргол обвёл всех хмурым взглядом. Остальные переглядывались, не задерживая друг на друге долгих взглядов. Что у них тут творится? Как оказалось, это уже не первый их поход. По уставу, если отряд потерял более трети, он может вернуться, чтобы доложить о неудаче. И вот эти мусорщики, по-другому я бы их не назвал, каждый раз на границе с получими оврагами играют в семистубку. Кто проигрывает, того или убивают, или он сам уходит в смертельную зону. И так продолжается, пока от отряда не останется шестеро. Потом остальные отсидятся и днем вернутся в лагерь. Правда, на допросе все равно кто-то расколется, но их же опять и пошлют в следующий раз. Да, это было жестоко, и да, это было мерзко. Поэтому меня и хотели убить. Новичка не жалко, зато одна спасенная жизнь. Сыграем. Сноргал показал колоду карт. Они были намного проще, чем те, которыми я играл с демоном Дагоном. Без меня, я покачал головой, оглядываясь на получа враге. Как знаешь? хитро прищурился Сноргл. Значит, поставим твою жизнь. Попробуй, огрызнулся я, но тут мы вздрогнули от звука боевого рога. На тёмном горизонте среди холмов появились огни, нас догоняло внушительное войско. В отряде взволновались, стали шептаться. Драная змеюка. Да что б её? Она всё-таки пришла. Сноргал быстро поднялся ко мне, я выставил копье, но он отбил его рукой и зло бросил: "Пошли уже дерьмоны лячье. Эта шараза теперь не отстанет, пока мы не зайдём в паучьи земли". И скор, поглянувшись на огни факелов на горизонте, стал спускаться к пустырю, поблёскивающему паутиной. Мне кажется, или там даже блеснули чьи-то глаза. Мимо меня проходил остальной отряд. Всехмурые, каждый понимал, что это их последний поход. Я тоже бросил взгляд на войска Шаразы, потом пошёл вслед за Снорголом. Встреча с братом приором мне была очень нужна.